Глава восьмая. Счастливый случай, в который раз решил судьбу Бутона. Однажды хозяин увидел по телевизору весьма взволновавший его репортаж о том, как спасательное судно "Садко" пришло на помощь загоревшемуся в море теплоходу. Когда на экране промелькнул спасательный круг с надписью СС "Садко", писатель понял, что означают загадочные буквы на медном ошейнике. Понял и Бутон, что показывает его родной корабль. Лежа под столом, он вдруг услышал голос Вересова, который отвечал на вопросы репортера. Он тут же выбрался из-под стола и уставился на экран, где мелькали знакомые лица. Он ушав своим не поверил, когда телевизор заговорил голосом Феди Котова, потом голосом диктора. Пёс вскочил, заскулил, забегло вокруг телевизора и даже забросил передние лапы на деревянный ящик, как будто тот мог раскрыться и впустить его внутрь кубрика. Весь вечер бутон пролежал на коврике, грустно уткнув нос в пушистый кончик хвоста. Даже есть не пошел. И утром не подошел к миске, хотя там и лежал кусок чайной колбасы. На прогулку поплёлся, нехотя, Панур опустив голову, одним словом затасковал всерьез и надолго. И тогда хозяин сел и написал письмо в Севастополь командиру Садко. Так-мало-так так, попал ко мне черный пес с медным ошейником, на котором выгравировано имя вашего корабля и хотя я очень привык к этому обаятельному существу, и мне будет очень жалко с ним расставаться, все же готов передать его вам, так как Бутон буквально чахнет от тоски по своему первому дому». В тот же день он бросил конверт в почтовый ящик. Прошла неделя, другая, третья, и писатель совсем уж было забыл про свое письмо, и вот одним весенним утром затрезвонил дверной звонок. Бутон бросился в прихожую, Облаивать гости, как всегда, но первый же грозный рык застрял в горле. На пороге стоял человек в черной флотской шинели. От нее шел восхитительный запах моря, корабля, палубы, ветра. «Я садко», — сказал матрос, — «возвращаюсь из отпуска на корабль. Командир дал мне ваш адрес и попросил забрать шланга». «Шланг?» — удивился писатель. «Нет, у меня никакого шланга, разве что в ванной» от э, гибкого душа. — Да это же я, шланг! — радостно повизгивал Бутон. — Я, шланг! Я, я! Это за мной пришли! — Ах, вот оно что! — догадался наконец хозяин, который, впрочем, был теперь уже и не хозяин. — Ну что ж, забирайте. Только знайте, что у него есть и запасная кричка, своего рода псевдоним — Бутон. Он потрепал его на прощание за уши. А шланг блеснул ему жемчужной подковкой зубов из-под навеса черных прядей. Розовый язык дрожал от счастья. Писатель помог матросу добраться до вокзала и устроить пса в вагон.